Борис Кригер. Критика человеческой психики. О чем эта книга? Человеческая психика – явление куда более близкое и зримое, чем абстрактное и ненаучное понятие души, которую можно лишь ощущать как нечто недосягаемое, почти мистическое. Психика – Являясь совокупностью мыслей, переживаний, внутренних конфликтов и надежд, создает образ человека, выводя его на свет, словно раскрывая завесу тайны, окружающей его личность. Именно она формирует реакции на внешний мир, создает внутренние миры, рисует картины фантазий и кошмаров, определяет решения, направляя путь каждого индивида. Сила психики в том, что она – это и есть человек в своей сути, его подлинное проявление в реальном мире, в его взаимоотношениях с окружающим. Душа же остается тайной, глубинной и метафизической частью, которую, возможно, никогда не удастся постичь, ведь она заключена в неуловимых символах и метафорах, а психика, напротив, – говорит языком фактов, сигналов, симптомов и поступков. От чего мы вообще заговорили о душе? Дело в том, что слово психика происходит от древнегреческого слова психе, что в переводе означает душа, дыхание или жизнь. В древнегреческой культуре и философии это понятие имело глубокий смысл, связывая физическое и метафизическое, указывая на связь между телом и душой, между жизнью и тем, что оживляет материю. Считалось, что психия – это та сила, которая покидает тело в момент смерти, оставляя его пустым и неподвижным, а сама отправляется в загробный мир. Впрочем, в древнегреческой культуре в философии существовало несколько различных терминов, связанных с понятием души, каждый из которых отражал определенные аспекты этой многогранной концепции. Поэтому со временем значение термина «психия» трансформировалось и обогатилось новыми смыслами, Уже в античной философии начали различать душу, как нечто более возвышенное, и психику, как совокупность всех умственных, эмоциональных и волевых процессов. Именно такой оттенок и закрепился за этим словом в последующие века. Психика стала предметом изучения в психологии, философии, медицине, где она рассматривается как совокупность всех проявлений внутренней жизни человека его реакции на окружающий мир, осознанных и неосознанных переживаний. Психика – зеркало человеческого бытия, отражающая все его скрытые уголки, порой показывая не то, что сам человек хотел бы видеть, а истинное, часто пугающее. В ней же, как в хрупком сосуде, сплетаются надежды и страхи, грезы и разочарования – память и забытое. Все события жизни остаются в этом невидимом хранилище, выплескиваясь наружу в решающие моменты, часто неожиданно и для самого человека. Человеку досталась психика, которая не то что далека от совершенства, но в самом-то деле явление, которое человек едва ли умеет использовать. Представьте, в существе, лишенном когтей, шкуру, выносливости зверя, силы, дающей животным инстинктивную свободу, вложили какую-то хрупкую, словно стеклянную и к тому же обремененную недостатками душу. Это ведь посмешище природы. Мало того, что у человека нет ничего способного защитить его тело, так и внутренняя его суть и разум тоже слабее слабого. Перечислим недостатки, что терзают этот разум, превращая жизнь в вереницу страданий. Первое, что бросается в глаза, это беспомощность перед своими же собственными желаниями. Человек ведь не в силах управлять ни собственными мыслями, Ни гневом, ни страхом, ни отчаянием, ни страстями Они вспыхивают в нем, как пожары И он бродит в дыму, не зная, куда бежать Как погасить Дальше идут сомнения Эти бесконечные, изнурительные терзания Когда не знаешь, верить или не верить Любить или ненавидеть Когда малейший выбор превращается в тяжкую пытку К тому же сама способность к памяти делает его уязвимым для призраков прошлого, обостряя все пережитое, возвращая его в новый круг мучений. А что делать с постоянным ощущением вины, которая порой без причины взваливается на плечи, подобно камню, который человек таскает по жизни, не понимая, кто его положил. Еще нужно сказать о том, как психика склонна к самообману, как она рисует себе ложные образы, запутывает в них и в конце концов лишает человека самой возможности объективно оценивать происходящее. Эмоции, которые он чувствует, слишком часто становятся неконтролируемыми и действуют вразрез с его разумом, мешая трезво судить и принимать Решение. Удивительно. И даже более того, это настоящая загадка, что при всей этой разобщенности души и тела, при хаосе в голове человечество вообще достигло хоть чего-то. Как можно было выстроить цивилизацию? написать книги, исследовать звезды, когда каждый шаг на этом пути сопровождался внутренними метаниями, неуверенностью и вечной борьбой со своими же собственными слабостями. Кажется, что этот безумный театр, где разум постоянно сцепляется с эмоциями, а воля рушится под тяжестью сомнений, должен был бы привести лишь к бесплодному топтанию на месте – в бесконечной череде ошибок и провалов. Но нет, люди, несмотря на всю эту внутреннюю неустроенность, каким-то чудом все же продвигались вперед. Вероятно, это как раз и заключается в трагической парадоксальности человека. Он создан с таким количеством внутренних противоречий, что сам через них и пробивается, как через заросли терновника. Может, именно это вечное внутреннее напряжение и двигает его вперед? Как будто бы для того, чтобы убежать от собственных страхов, человек вынужден двигаться быстрее, выдумывать новое, находить пути, которых не видит. Но нельзя не отметить, как часто те же самые страсти и бессильные попытки контролировать свои импульсы толкают его на величайшие открытия или поступки – Которые кажутся чудесными Человечество строит Дома, изобретает Механизмы, сочиняет музыку И все это в то время, как внутри За стенами разума Царит беспорядок Душа, разрываемая на части Желаниями и страхами Слабеет от непонимания своего Предназначения, от вечных вопросов Зачем и почему Но несмотря на это Дома все равно стоят И механизмы работают И музыка звучит. Это ли не парадокс? Как будто бы человек своей неуклюжей попытки управлять своей психикой по случайности создает нечто большее, чем сам может объяснить или понять. «Да что и говорить! Человек подобен машине, у которой тормоза неисправны, а руль то заклинит, то вовсе выпадает из рук». И стоит ему хотеть чего-то, как его разум, или выдаст нечто противоположное, или так запутается в своей логике, что он вовсе перестанет различать, где желание, а где страх перед ним. Однако стоит признать, что обольщаться на этот счет совершенно не нужно. Те, кто склонны говорить о человечестве как о сложной системе, где свойства отдельных частей не отражают свойства целого, часто упускают из виду главную истину. Ведь в действительности-то дело обстоит совсем наоборот. Если собрать в одну массу множество отдельных людей, то не получится некой возвышенной или мудрой конструкции, движущейся по пути прогресса. Нет, скорее наоборот, эта масса порождает такие нелепости и абсурды, которые, возможно, каждый отдельный человек и в одиночку-то бы не совершил. Ведь чем больше людей собирается вместе, тем слабее становится их общая воля, тем хаотичнее становятся действия. Каждый поодиночке еще способен удержать какую-то крупицу здравого смысла, способен критически оценить свои поступки, иногда осознать свои ошибки. Но стоит ему слиться с толпой, и все это размывается, уходит куда-то на задворки сознания. Толпа же эта великая безликая сила начинает действовать по своим законам, часто глупым, безрассудным, страстным, И в этой неразумной суматохе рождается больше глупостей, чем способен совершить любой индивид, оставаясь наедине с самим собой. Это словно болезнь разума, которая поражает всех вместе сразу, когда собрание множества людей становится не сборищем, Разумных индивидов, а напротив, чем-то вроде коллективного сумасшествия, где исчезают и здравый смысл, и контроль над действиями, личности теряются в этом море, а на поверхность всплывают самые примитивные хаотичные силы, страхи, агрессия, стадные инстинкты. И в таком коллективе, как правило, рождаются решения, которые впоследствии кажутся невероятно нелепыми, недальновидными а иногда и вовсе катастрофическими. Нельзя отрицать, что многие из величайших человеческих ошибок, войн, трагедий, разрушений рождались именно из этого общего безумия, из неспособности толпы осмыслить собственные действия. Один человек еще может поразмышлять, может взвесить и найти причину для отказа от глупости, Но собранные вместе люди превращаются в нечто слепое и неконтролируемое, действующее как волна, сметающая все на своем пути, не разбирая, хорошо это или плохо. Рекомендую вам прочесть мою статью на Human Psyche – A Fragile Paradox of Chaos and Progress» «Хрупкий парадокс хаоса и прогресса в человеческой психике» опубликованную в 2015 году в журнале The Common Sense World. Психика человека, часто считающаяся одним из самых сложных творений природы, выглядит принципиально несовершенной и хрупкой, неспособной достичь постоянной внутренней гармонии, В моей статье исследуются внутренние слабости психики, такие как отсутствие контроля над эмоциями, склонность к самообману и сильное влияние общества. Эти недостатки способствуют страданиям, нерешительности и чувству вины. Несмотря на эти серьезные трудности, человечество сумело развиться, строить цивилизации, создавать искусство – Этот парадокс предполагает, что прогресс человечества может происходить не вопреки внутреннему хаосу, а благодаря ему. В исследовании критически анализируется роль когнитивной и эмоциональной нестабильности в формировании культуры и технологий, а также рассматриваются недостатки коллективного поведения, которое часто приводит к иррациональным и разрушительным действиям. В заключении предложены направления для дальнейших исследований с акцентом на понимание психологических механизмов, которые преобразуют личные социальные противоречия, в значимые достижения. Человеческая психика – это явление, в котором сосредоточены все глубинные переживания, мысли, эмоции, чувства человека. Она представляет собой внутренний мир, в котором сливаются сознательные и бессознательные процессы, отражающие не только внешнюю реальность, но и собственную сложную природу индивида. Психика живет своей отдельной жизнью, часто скрытой от ясного понимания самого человека и управляет его действиями, порой подчиняя себе волю и разум, не давая возможности осознать происходящее. Этот внутренний мир, полный тайных течений, уязвим перед внешними обстоятельствами, что делает его подверженным влиянием и колебаниям. Критика психики необходима именно потому... Что человек, оставаясь в рамках своих личных представлений, легко может заблудиться в лабиринте собственных ощущений и убеждений. Когда речь идет о человеческом сознании и внутренней борьбе, всегда возникает опасность иллюзий, самообмана или неправильного восприятия действительности. Личность часто избегает прямого осмысления собственных мотивов, отталкиваясь от навязанных извне моделей поведения или следуя бессознательным побуждениям, Критика в этом смысле становится инструментом, позволяющим глубже проникнуть в суть внутренних противоречий и обнаружить те скрытые силы, которые управляют психикой, не позволяя ей действовать во благо самому человеку. Важно уметь осознавать собственные слабости и заблуждения, потому что без этого невозможно постичь свою сущность в полной мере и прийти к более цельному. И гармоничному пониманию мира. Критика психики – это акт обнажения внутреннего содержания, снятие масок, которые человек зачастую надевает, скрывая свою подлинную природу даже от самого себя. Наша задача не только изучить, но и подвергнуть критике привычные представления о психике, открыть глаза на ее уязвимости и парадоксы, чтобы в конечном итоге прийти к более осознанному восприятию себя и окружающего мира. Мы стремимся показать, что многие процессы внутри нас, о которых мы редко задумываемся, имеют гораздо большее влияние на наши действия, чем принято считать. Читатель обнаружит, что психика – это не просто механизм, управляющий разумом, а сложное и порой противоречивое явление, не поддающееся полному контролю. Она живет своей жизнью скрывая в себе мощные бессознательные импульсы, которые могут направлять нас на путь самообмана, заставляя верить в иллюзии, искаженную реальность. Именно это делает необходимой ее критику, как инструмент для раскрытия осознания внутренних противоречий. Особое внимание мы уделяем ограниченности человеческого воображения и памяти – Память с ее неизбежными искажениями, утратами, забвением часто оказывается ненадежным спутником в нашей жизни. Мы подчеркиваем, что хотя воображение помогает человеку преодолевать обыденность, оно тем не менее имеет свои ограничения, которые мешают нам выйти за пределы привычного и познать новое. Немаловажной темой книги становится вопрос – человеческой речи и ее точности как инструмента общения. Мы обращаем внимание на то, что слова, которые кажутся нам такими обыденными и ясными, часто подводят, не передавая всю полноту наших мыслей и намерений. Коммуникация людей полна недоразумений и двусмысленностей, что делает ее не таким совершенным средством взаимодействия, как это может показаться на первый взгляд. Одной из центральных тем нашей книги становятся эмоции. Мы показываем, как они вмешиваются в процесс принятия решений, вызывая действия, идущие вразрез с разумом и логикой. Излишняя рефлексия – еще один аспект, с которым сталкиваются многие, погружаясь в непродуктивные бесконечные размышления, которые порой отдаляют от реальных дел и действий. Но наш взгляд не ограничивается лишь критикой отдельных аспектов психики. Мы задаемся вопросами о том, можно ли прекратить мыслить, и что происходит с сознанием в моменты, когда разум кажется нам неподвластным. Эти философские размышления переплетаются с изучением природы инстинктов, их неосознаваемого влияния на наши решения и повседневную жизнь от инстинкта самосохранения, До стремления к продолжению рода мы исследуем их роль в человеческом поведении и показываем, насколько глубоко эти силы управляют нашим существованием. Весьма важной частью нашего исследования становится рассмотрение того, как различные инстинкты от стадного, До родительского формируют наше восприятие мира и друг друга. Мы не только изучаем, но и подвергаем сомнению многие из тех сил, которые традиционно считаются движущими для человека, показывая, что они могут становиться препятствиями на пути к истинному пониманию себя и своих целей. Это книга «Приглашение к осмысленному путешествию внутрь собственного «я». Погружаясь в критику психики, мы даем возможность читателю взглянуть на себя со стороны, обнаружить скрытые механизмы и силы, которые влияют на каждое решение и действие. Нашей задачей становится показать, что осознание своих слабостей и иллюзий – это путь к более цельному и гармоничному восприятию жизни и мира. В конце концов, эта книга призвана помочь понять, Как мы можем не только лучше осознавать свои внутренние процессы, но и научиться управлять ими, чтобы, избавившись от иллюзий и бессознательных оков, обрести подлинную свободу.